Глава 36. Черная туча. Впечатление получилось незабываемым. Всего каких-то 10 часов, и зимний стылый пейзаж превратился в раскаленный зной Юго-Западной Африки. Турецкий когда-то слышал о каком-то романтически настроенном человеке, который путешествовал по земле вслед за теплом. Но Александр безотчетно злили карамельное восхищение этой эстетской историей. Он всегда зло возражал. Если имеются дармовые деньги, почему бы не поупражняться в измышлении удовольствий? И все-таки перелететь из зимы в лето, даже естественно готовясь к смене времен года, оказалось удивительно приятным и такому скептику, как Александр. Стыдливо свернув куртку, как солдатскую плащ-палатку, тонким рулоном и запихнув ее подальше от людских глаз в спортивную сумку, турецкий с сомнением взглянул на туфли. Они хоть и значились сезонами, но для 30-градусной жары оказались тяжеловаты. Предстояло экипироваться по моде туриста, прибывшего на самый горячий континент, в шорты, макасины, рубашку с коротким рукавом и шляпу. Иначе рисовалась мрачная перспектива свалиться от теплового удара, поэтому, отбросив заботу об устройстве на новом месте, Турецкий первым делом отправился в магазин одежды. Из аккуратного, неброского, нехарактерного для Африки бутика он появился преображенным. Даже самые близкие люди теперь с трудом определили бы в этом расслабленном денде подтянутого следователя Генпрокуратуры по особо важным делам. Впрочем, в отличие от пакистанской поездки, Турецкий прибыл в Намибию легально и под своим именем. Год назад в Винтхуке, столице этой негритянской страны, работали его коллеги, изучали причины катастрофы российского самолета Антей. Может поэтому и на этот раз никто в Намибийском посольстве не удивился, выдавая Александру визу на въезд. Правда, на всякий случай турецкий получил аккредитацию в одной из московских газет и значился журналистом, который готовит материал о трагедии прошлого года. По слухам, африканцы хорошо относились к пишущей братье, так как по большей части местное население прессу не читало, а журналисты для ловли сенсационной информации готовы были угождать любому, что породило у чернокожих жителей мнение, будто журналисты – самый обходительный и вежливый народ. Посол России в Намибии оказался на удивление молодым и, словно для контраста с неграми, альбиносом. Он принял турецкого в открытом дворике. «Геннадий Александрович», — отрекомендовался посол, поправляя полотенце, затянутое на бедрах после купания. Изумрудная гладь бассейна отражала палящее высоко в небе солнца. «Вы простите, я не при параде», — несколько сконфузился Геннадий Александрович. «Обстановка, сами видите, не располагает». Да и в Намибии днем все конторы работают через пень-колоду. Жарко, так что официальные встречи приходится назначать ближе к вечеру. Хотите искупаться?» Турецкий не отказался, сама душа просилась в освежающую прохладу бассейна. Он раз 15 переплыл туда и обратно в водную коробку, наслаждаясь вольными сильными движениями собственного тела и обдумывая предстоящий разговор с послом. Весьма гуманная репетиция перед аудиенцией с официальным лицом. Неплохо бы повсеместно вести подобную практику. Перед отчетом 30 минут плавания, перед разносом у начальства можно и час. Приободренный, с красными от хлорки глазами, турецкий устроился в шезлонге напротив Геннадия Александровича. На коротеньком столике между ними расположились в плетеной соломенной тарелке экзотические фрукты и в бокалах со льдом пепси-кола. У Александра едва не вырвался вздох восхищения. Живут тут, как на вечном курорте. Заметив взгляд турецкого, Геннадий Александрович предвосхитил восторг. «Отбываю тут каторгу, чтобы дождаться приличного места. Жена стонет, выходила замуж за перспективного дипломата, а получила тюрьму. Ну, ее можно понять, скука смертная, с местной элитой общаемся мало, менталитеты, так сказать, у нас разные. За забор выйти? Ни-ни. У нас маленькая дочка, а зараза просто летает в воздухе. Вот и варимся в собственных сплетнях и интригах». Зарплата небольшая по европейским меркам, но об этом писать не нужно. Ситуация типичная для всех африканских стран. Нас сюда посылают, знаете, как выпускников институтов, раньше отправляли куда-нибудь в глухомань на три года, отрабатывать диплом. Да и фруктами этими, он кивнул на плетеную тарелку, увлекаться не советую. Больше для красоты распорядился поставить и для ознакомления с местной экзотикой. Вы ведь не специалист по Африке. Турецкий отрицательно покачал головой. Тогда будьте осторожней, здесь много специфических особенностей. Посол с нескрываемым сожалением посмотрел на Александра, будто его уже приговорили к казни за нарушение намибийских традиций. А в вот одночасье, будь вы семи пядей во лбу, тут не разобраться. Очень много племен, Авамба, Каванга, Гереро каждый по-своему с ума сходит. Поскольку в Намибии ближе человека, чем вы, у меня нет и вряд ли таковы образуются, Я хочу вам, Геннадий Александрович, открыть правду. Я не журналист. Я следователь Генпрокуратуры России. И меня интересует прошлогодняя авиакатастрофа нашего самолета». «Кошмар! Кошмар!» Замахал руками посол, и тонкие губы его растянулись в гримасе ужаса. «Не вспоминайте!» «Думал, жена с ума сойдет!» «Когда это случилось, какие-то дикие толпы бесновались у посольства. Представляете, полуголые люди жгут костер прямо на газоне у ворот представительства». В экстазе выкрикивают угрозы, и так продолжается. И день, и ночь. Потом они притащили жертвенных животных. От криков убиваемых козлов не спасали даже ватные тампоны в ушах. Трое суток стоял такой чад и гвалт, что уснуть, забыться было невозможно ни на минуту. Я, признаться честно, спасался водочкой. А жена даже этого не могла себе позволить. Кормила ребенка грудью. И что? Вы меня просто ошеломляете своими рассказами, Геннадий Александрович. Ну, я надеюсь, вы с этим не столкнетесь. Мы пожаловались властям, но нам ответили, что это ритуал поминовения погибших. Ни вам, ни вашему имуществу, говорят, ущербы не наносятся, А на своей земле они имеют право делать все, что захотят. Намибийцы считают, что покойнику будет лучше на том свете, если о нем страдать в присутствии виновников его гибели. Получается, что персонал посольства тоже стал жертвой происшествия. Турецкий взял из тарелки какой-то зеленый пупорчатый шарик, повертел его в руках, но надкусить не решился. «А сами вы, Геннадий Александрович, лично что знаете о причинах катастрофы?» «Кусайте, кусайте», – приободрил посол Александра. «Знаю только официальную версию. Наши, ну или скорее ваши ребята, конечно, вели расследование, но намибийские власти очень ревностно относятся ко всякому вмешательству. Знаете, комплекс всякой бывшей колонии – мы, мол, свободная страна». И их органы никуда не подпускали наших сотрудников, даже рынок отцепили и не позволили осмотреть. Мотивировали это тем, что души погибших обидятся и нашлют несчастье. Сам я участие в работе комиссии принимал только формальное, физически не успевал. Понимаете, наверное, похороны, договоры о компенсациях, денежные вопросы всегда на первом месте. Да еще и журналисты одолевали, в основном иностранные. Наши мало интересуются Африкой, непопулярная в стране тема. А из кого была составлена комиссия по расследованию причин? Я же вам и говорю, из местных Шерлок холмсов Наши приезжали, но их только к официальной информации подпустили. Турецкий это уже знал. Он еще в Москве ознакомился с материалами того дела, когда приобщал их к своим новогорским папкам. Он даже допросил следователей, так что ничего нового пока посол ему не сообщил. Кое-как удалось запихнуть в члены комиссии одного американского инженера, Вилли Пицца. И то только потому, что самолета строителей-профессионалов в Намибии просто нет». «Вы видели с ним?» Турецкий сожалел, что откусил кусочек зеленого шарика. Язык и не жгло так, как будто он хватанул неразбавленного чистого спирта. «Один раз. Он как-то быстро улетел. Толком ничего не сказал». «Что же случилось с нашими летчиками?» Турецкий жадно глотнул пепси-колу. «Вам попросить еще напитка?» — осведомился посол. «Они в тюрьме». По официальной версии пилот не справился с управлением, допустил ошибку при взлете. Суд до сих пор не состоялся. Но им грозит пожизненное заключение или даже казнь по намибийским законам. Мы, конечно, ведем работу, но сами видите, как трудно найти общий язык. Геннадий Александрович, а вам не приходилось встречаться с неким Бурчуладзе, который прилетал накануне трагедии из Новогорска, якобы по обмену опытом? По обмену опытом? У посла вырвалась невольная усмешка. Каким опытом? Ну, по-видимому, авиационным. Да какая тут авиация? Намибийцы самолетов не строят. Сроду тут никакого строения не было. Да и в ближайшие лет сто не будет. Смешно, ей-богу, кто это придумал? Как ни парадоксально, но такая командировка оплачивалась Новогорским заводом. Может быть, кто-нибудь из сотрудников посольства знаком с Бурчуладзе? Разговор с Геннадием Александровичем закончился обещанием помочь турецкому встретиться с военным министром Намибии Катазия Мандук-Лашем. «Между прочим, знаете, как переводится имя высокопоставленная особа?» – поспешил просветить турецкого посол. «Петушок, который энергично клюет своих курочек». «Силен, видать, мужик!» «Они тут сами, когда достигают чинов, имеют право присваивать себе имена. Так что считайте, что перед вами автопортрет, самопознание человека. Осмелюсь дать вам совет. Не дарите мибицам часы, разве что только золотые». Геннадий Александрович бросил взгляд на дорогой бригет турецкого. Они тут подобных побрякушек не переваривают. Считают, что время худшее из зол цивилизации. Свободный человек, по их понятиям, должен вольно распоряжаться временем. Не человек для времени, а время для человека. Может, они в чем-то и правы. Вы еще с этим столкнетесь. На прощание посол прямо по телефону договорился со своим знакомым, местным журналистом столичной газеты, о том, чтобы тот показал турецкому место катастрофы. Жара усиливалась по-моему, зной еще хлеще, чем мороз. От последнего можно хоть защититься одеждой, а здесь и раздевание до гола не поможет. Единственное, что смог придумать Александр со своим интеллектом коренного северянина – купить зонтик, который создавал над головой маленькую тень. Рынок, сожженный Антеем год назад, возрождался словно феникс из пепла и напоминал рядовой восточный базар, если бы среди привычных дыни персиков не вклинивали среды ананасов, Кокосов, всевозможных конфигураций и маленьких зеленых шариков, опыт знакомства с которыми не вызвал у турецкого приятных воспоминаний. Угольные женщины оказались столь же крикливыми, как и их среднеазиатские коллеги. Они дразнили яркими нарядами и вызывающие наготой плеч, хватая своими длинными тонкими руками покупателей. Население Намибии, в общем-то, небогато. Средняя зарплата 800 намибийских долларов, то есть 170 долларов США, Провожатый турецкого, головастый негр с традиционно ослепительными белыми зубами старался угодить гостю. Поэтому многие торгуют на рынке, для большинства это единственное средство существования. Можете себе представить, какой трагедией для Намибии стал рухнувший самолет? 708 человек погибли, почти каждая семья в Виндхуке потеряла кого-нибудь. Напишите об этом, Александр, у себя в России. Торговцы расположились прямо на земле. Некоторые даже лежали, вольготно подставив ноги солнцу. Турецкий, не зная местного языка, отлично понимал эти стрекочущие, зазывающие звуки, которыми оглашают базар в любой стране. Невдалеке выселся остов обгоревших рядов. Черные головешки зловеще переливались на солнце, словно местные культовые идолы в памяти погибших. «Самолет прошелся по рынку, будто каток, давя все живое», — продолжал вспоминать чернокожий журналист. Я примчался на место трагедии через 15 минут. Что тут творилось? Тут такая полоса, сплошное человеческое мясо, просто каша из крови и костей. Стоны, крики, рыдания. Медсестры носятся без толку в панике. Когда извлекли из кабин ваших летчиков, толпа бросилась на них, как звери. Я думал, пилотов разорвут. Начальник полиции стрелял в воздух, но все оказалось бесполезным. Люди кидали камни, палки. Один из этих несчастных, загнанных в ловушку людей, от страха побежал. Его толпа затоптала. Знаете, я потом увидел, трупа не было, разорвали на куски. Почувствовав, что картина апокалипсиса вызывает у турецкого тошнотворный прилив отвращения, провожато переключился на философствование. А все достижение цивилизации. У нас в городе новшеств не любят. И не зря, как видите. Для африканца счастье – это покой и стабильность. Когда европейцы встречаются, они спрашивают, как дела. А у нас приветствуют друг друга вопросом. Все по-прежнему? А что у вас в прессе писали о причинах катастрофы? Прервал турецкий этнографический экскурс. Разное. Конечно, опубликовали официальную версию «Ошибка летчика». Но вы, как журналист, понимаете, что обыватель, хоть в России, хоть в Намибии, желает читать что-нибудь душесчипательное. Вот и изощрялись газеты. Но хотите знать мое мнение? Чернокожий философ последний вопрос задал больше из любви к риторике, чем из желания подстроиться к желаниям турецкого. Подразумевалось, что гость не откажется послушать такого авторитетного специалиста, которым, несомненно, считал себя журналист. «Я лично уверен, что в любой подобной катастрофе присутствует что-то мистическое. Иначе почему мельчайшие детали складываются таким роковым образом? А вы говорите причины. Причина одна, но глобальная». Возможно, эти разглагольства не подошли бы для забойной статьи, но торчать ради них на 40-градусной жаре важняку не пристало. Турецкий для порядка еще прошелся по рынку, вызывая ажиотаж торговок. Высмотреть что-то интересное здесь, спустя год после катастрофы, конечно, было уже невозможно. Провожатому, по-видимому, тоже поднадоели эти бесцельные шатания мимо женщин, от нарядов которых рябило в глазах, да и красноречие его иссякло, не подпитывая с интересом гостя. «О!» – вспомнил он. «Идемте, я угощу вас пивом. У нас, кстати, самое лучшее в Африке пиво делают, без консервантов, по немецкой лицензии из родниковой воды». Отнеся последнюю тираду журналиста насчет его обычного бахвальства, турецкий на этот раз ошибся. Пиво действительно отличалось отменным качеством и к тому же приятно холодило внутренности. Постепенно столик Турецкого и его экскурсовода заполнялся все большим количеством негров, которые непременно бросались в объятия уже сидящих и трогательно раскланивались с Александром. Журналист представлял Турецкого как своего английского коллегу, извиняющую подмигивая русскому юристу. Дескать, прости, в обществе человека, соплеменники которого повинны в гибели нескольких сотен намибийцев, появляться не совсем удобно. Турецкому это не понравилось, но нарываться на конфликт он все-таки не стал. Через полчаса от многочисленных белозубых формальных улыбок у Александра закружилась голова, но обычай гостеприимства не давал веселой компании упустить гостя, пока они еще сами в состоянии веселиться. Двумя мелкими желтыми горошинками витаминов, которые Турецкий нащупал у себя в нагрудном кармане рубашки, как привет от родины, он решил поддержать свое физическое самочувствие. Но не успев, как обычно, за лихватским движением забросить в рот таблетки, Турецкий перехватил пристальный взгляд журналиста. Александр растерялся. Что это? Журналисты словно приковали глазами к витаминам. Да так, витамины... Не наркотики, догадался Турецкий. Нет, нет, вы не поняли. У меня некоторые проблемы с мужской силой. Мне говорили, что желтые таблетки должны помочь. Не одолжите, уважаемый. Пожалуйста, угощайтесь. Комично эта ситуация казалась лишь белому человеку. Негры же молча наблюдали за процедурой поглощения таблеток словно присутствуя при оживлении Лазаря Иисусом Христом. Журналист медленно пережевывал горошина, выбирая их грубыми пальцами с собственной ладони, как будто нанизывал жемчужины. Потом он, все при той же торжественной тишине, встал, придерживая рукой ширинку, и громко объявил о чем-то на своем языке. По его восторженному голосу и неприличному жесту, указывающему в штаны, стало понятно, что он чудесным образом исцелился, о чем провозгласили громкими воплями и другие участники процесса. Турецкий не верил своим глазам, и это вытворяет человек с высшим европейским образованием. Он вдруг вспомнил, что один студент Университета Дружбы Народов, давнишний приятель сумасшедших университетских попоек, рассказывал, как вылечил от отравления заирского парня, дав ему одну единственную горькую таблетку в талазола Заерец, выкушав таблетку, тут же соскочил с постели и принялся прыгать, вопя, что у него все прошло. Турецкий в то время воспринял эту историю как удачный анекдот, непременный для их мужской компании, и только теперь он понял, что забытый приятель не фантазировал. Непосредственное восприятие жизни этих людей было поразительным. Тут же, за столом, Турецкий понял, что он подарит военному министру, чье расположение должно было полностью оправдать приезд русского юриста в Намибию. В посольстве Александр посетил аптеку, где накупил всяческой цветной гадости. Коричневый бальзам Битнера, детский розовый сироп от кашля и даже прихватил синюю жидкость для очистки зубов от налетов. Падение не отравиться, катазея мандуклаш. С потенцией, судя по имени, у него все в порядке. Но ведь не может же быть, чтобы у человека ничего не болело. Значит, для какой-нибудь хвори мое зелье сгодится. Секретарь посольства передал турецкому записку, в которой сообщалось, что военный министр примет Александра завтра в 15.00. Вечером в номер турецкого позвонил Геннадий Александрович. «Ну что, перевариваете впечатление? Не утомились от гостеприимства в намибийцев? «Знаете, признаться, утомился. Хорошо, что вы позвонили. К завтрашнему визиту я готовлюсь тщательно, от него зависит успешность моей поездки». Как мне одеться, чтобы понравиться петушку, энергично клюющему своих корочек? Так да, как обычно, на официальный прием. Я позвонил вам, чтобы посвятить вас кое-какие тонкости, о которых утром речи не зашло. После авиакатастрофы мы потребовали вернуть нам остатки истребителя Су, который перевозил Антей. Ведь аэродром Виндхока, согласно соглашению, использовался как промежуточный. Военный самолет по контракту предназначался ЮАР. Поскольку Антей не очень пострадал были основания полагать, что груз тоже цел. Естественно, российская сторона хотела получить его обратно. Но на намибийцы уперлись, трубя необходимости компенсации, и до сих пор тайна этого Су не раскрыта, где он и для чего предназначается. Не исключено, что его продали уже в третью страну. Весьма вероятно, вы должны это иметь в виду, беседуя с Катазия Мандуклашем. Все утро следующего дня Турецкий провел в предвкушении аудиенции у военного министра. Собственно, приготовления заключались не в полировке внешнего вида, а в скрупулезном анализе. Какой сюрприз может ожидать Александра у этого петушка? Особенно Турецкого заставила задуматься последняя информация посла. Дружное замалчивание причин катастрофы, препятствие российским следователям, быстрый отъезд американского инженера – все это были цветочки перед сообщением о том, что нумибийцы спрятали самолет. Значит, катастрофа была подстроена специально, и местные умельцы теперь разбираются в секретах русской военной авиации или местные князьки проедают нажитые на людской беде денежки. От этих версий кровь прилила к лицу турецкого. Получался хороший международный скандал. Но что-то не связывалось в ряду фактов. Бурчуладзе – вот та соринка, которая мешает разглядеть бревно собственным глазу. Если остановиться на самом невероятном, предположить, что намибийцы подкупили новогорское руководство, то тогда почему этот ангел смерти улетел домой сразу же после случившегося? Да и само предположение напоминало скорее пародию на шпионские боевики, чем походило на правду. В международной практике еще не разыгрывалось ни одной пьесы, где на сцену бы выходила «Намибийская мафия». Хорошо, что в «Мои безумства» не посвящен Редвей. От души посмеялся бы старик. В 15.00 Турецкий вежливо рассматривал головы аборигенских идолов в изобилии, развешенной по стенам приемной военного намибийского ведомства. В 16.00 он предпринял попытку, пристойную только для пятилетнего ребенка, узнать, из чего вылеплены эти местные страшилища. Никто не появлялся. В 17.00 Александр, как тигр в клетке, тупо мерил шагами просторную комнату. В 18.00 ему казалось, что зияющие провалы, которыми обозначались глаза висящих чудовищ, начали светиться зловещим блеском. Министр навстречу не пришел. Взбешенный Турецкий бросился было в российское посольство, но ему сказали, что Геннадий Александрович утром покинул резиденцию и отправился на охоту. «Хорош, гусь! Теперь понятно, почему он пребывает в сладком неведении относительно катастрофы. Мог бы непредвиденному помощнику побольше внимания уделить. Все-таки речь идет об интересах страны». Весь следующий день Александр изнывал от безделья и ожидания посла. Жара, казалось, накачивалась томлением, сообразуясь с внутренним состоянием турецкого. Неожиданно в 16.00 в номер Александра ворвался без стука бравый негр и отчеканил на ломаном английском языке, что господин министр ожидает русского журналиста уже целый час. Турецкий спешно сгреб аптечные подарки и, забыв накинуть приготовленный для такого случая костюм, помчался навстречу. По дороге он вспомнил, что на нем болтается пляжная рубашка с коротким рукавом, что категорически запрещалось на официальных приемах, Но, следуя заповеди о дурных приметах, решил не возвращаться. Милейший степенный Катазия Мандуклаш походил на знаменитого обжору Карлсона, только без пропеллера и черного как ночь. Он заулыбался так сладко, будто слопал ложку любимого варенья. «Господин министр не смог вчера со мной встретиться?» Турецкий намеренно допустил бестактность. «Ах, да!» – глаза Катазия Мандуклаша выражали саму наивность. «Вчера в обед я стал баюкать свою крошку». Девочка уснула прямо на руках, и мне было жалко положить ее в кровать. Пришлось ждать, когда она проснется. Здрава же, малышка, дрыхнуть, старый хрен! Турецкий вспомнил предупреждение посла об отношении намибийцев к такой строгой философской категории, как время. Да, нам с нашим расписанным по минутам городским сумасшествием трудно понять африканское безвремение. Это похоже на уютное деревенское обещание. Загляну как-нибудь на днях к вам на часок после обеда. Министр и не думал извиняться. Он поотечески выспросил у Турецкого про всех его живущих и похороненных родственников, подробнее остановившихся на детях. «Господин министр, я имею поручение посетить наших летчиков в тюрьме, передать им приветы. У них ведь тоже есть матери, по ним тоже детки плачут». Турецкий долго решил не затягивать объяснение цели своего визита. Петушок качал головой в такт слезливой мелодии речей Турецкого. Конечно, конечно, вы прямо сейчас получите разрешение на свидание. Мы гуманная страна, и все права человека в Намибии гарантируются. Первое дело было сработано неожиданно лихо. Второе представлялось турецкому намного сложнее. Он приступил к реализации плана, который получил скромное название «Петушиные гребешки». Господин министр, я журналист, я приехал сюда, чтобы рассказать нашему народу о вашем народе. «Моя цель – способствовать пониманию между нашими странами ради блага простых намебийцев и простых русских». Фу! Турецкий даже вздохнулся от недостатка кислорода. На такую высоту он воспарил. Министр слушал с благосклонным прищуром, будто вся эта речь предназначалась лично ему. Впрочем, это так и было. Турецкий, что называется, «разводил» государственное лицо. Он долго и витиевато распространялся о скорби всего русского народа по поводу трагедии в Намибии, о желании помочь сраждущим, о жгучем интересе, который испытывают его соотечественники к древней Великой Африке. Словом, он чувствовал себя в шкуре известного литературного героя Остапа Бендера. И его тоже несло. Порой он даже изящно взмахивал рукой, поправляя невидимый шарф – непременный атрибут великого комбинатора. Однако министр не читал Ильфа и Петрова и воспринимал излияние Александра, вероятно, как образец чистейшей высокой моды, которая обращена лично к нему, доблестному петушку, энергично расправляющемуся со своими корочками. Когда клиент совсем расслабился, Турецкий закинул удочку, что неплохо бы ему посмотреть на этого убийцу, монстра, истребитель суд, который оказался томагавком войны между двумя великими державами. Но на эту дружественную инициативу Катазия Мандуклаш среагировал хотя и доброй, но хитрющей улыбкой, означающей, что Карлсона запросто не проведешь. Тогда Турецкий ввел в театр боев тяжелую артиллерию. Ловким движением он извлек из портфеля аптечные запасы. Расчет оказался верен. Противник в прямом смысле рассеропился, уверяя, что именно эта розовая вода поможет ему избавиться от изжоги. Министр выразил желание лично сопровождать турецкого при осмотре присвоенного их ведомством груза. Александр ожидал увидеть всякое, но то, что предстало перед ним, превосходило любое воображение. В большом ангаре, сооруженном, по-видимому, недавно специально для сушки, стоял блестящий, словно начищенная кастрюлька, красавец. Гордость русской военной авиации. Кто-то постарался даже прикрутить к нему крылья. Словом, издалека самолет производил впечатление вполне обычного летательного аппарата. Но уже по мере приближения к нему, Турецкого все настойчивее охватывало ощущение, что он присутствует в каком-то музее восковых фигур, где экспонаты похожи на оригинал точь-в-точь, -точь, но лишены живой плоти. «Проходите, проходите!» Ката Зия Мандуклаш обратила внимание на замешательство Турецкого и как гостеприимный хозяин попытался создать непринужденную обстановку. Они забрались в самолет по веревочной лестнице и застали поразительную картину. Прямо по центру его была раскинута роскошная шкура леопарда, на которой возлежала не менее роскошная черная девушка, перелистывающая иллюстрированный журнал. Господину министру стоило поменять имя петушок, который разводит курочек в самолетах. Девушка томно прошествовала к гостям и повисла у господина министра Натальи с интересом разглядывая белого. Через какое-то время в тесном самолете соорудился маленький черный горым, заполнившийся еще тремя негритянками. Они окружили ката Зия Мандуклаша и защебетали с ним. Пока девушки выясняли отношения со своим покровителем, Турецкий оглядывался вокруг. Самолет оказался совершенно пустым. Собственно, это был только корпус. «Ай-яй-яй, нехорошо пренебрегать веселой компанией. Девушки могут обидеться», – за спину хитро прищуривался господин министр. «А где же приборы, моторы, вооружения? «Какие приборы?» «А не было никаких приборов». В этот момент турецкому показалось, что в заплывших глазках министра выразилось гораздо больше понимания хитрости, чем можно было подумать раньше. Министр встал в торжественную позу и произнес слова, которые, видно, заранее готовились целым министерством. «Наша страна решила вернуть России ее самолет. Думаю, ваш президент по достоинству оценит этот жест доброй воли». «Ах, сволочь!» – подумал турецкий. Растащили все на сувениры или продали тому же американцу, который так скоренько смотался из страны. А теперь жест доброй воли. Показал бы я тебе сейчас один жест, боюсь, не поймешь. В нумибийской бутырке к турецкому отнеслись сверхлюбезно. Все-таки он теперь был человеком всесильного военного министра. Для начала Александр решил поговорить с первым пилотом, но в ответ на его просьбу власти как-то замялись и буквально навязали ему на свидание штурмана. Турецкого подвели к железной клетке и попросили не приближаться к прутьям на близкое расстояние. В клетке сидело всклокученное, давно нечесанное, немытое существо, покрытое безобразными язвами. Зрелище не для слабонервных. Казалось, существо витает в каком-то своем придуманном мире. Однако, увидев турецкого, мужчина встрепенулся и нечлен раздельно замычал. Наклонившийся к плечу Александра, начальник тюрьмы, гордящийся своими знаниями английского, Прокричал, будто русский сыщик был глухим «I'm sorry! is crazy! Crazy!» На звук заключенный подбежал к прутьям и издал угрожающий рык. Начальник тюрьмы, несмотря на порядочное расстояние, отшатнулся, хватая за руку турецкого, что, вероятно, означало проявление заботы о безопасности иностранного гостя. Но Александра уже стала раздражать, навязчивая опека на мибийца. «Позвольте, я поговорю с соотечественником». Турецкий действовал решительно, чувствуя за собой ауру высокого покровительства. Он подошел к решетке вплотную. «Я из России!» Мужчина молчал. «Я из России! Понимаете? Видите меня?» Мужчина заплакал. Из его прозрачных, расторившихся глаз вытекали мутные капельки. «Я понимаю!» Трубочкой сложенных губ с трудом вытягивал он слова из воздуха. «Домой! Мама!» «Скоро! Скоро домой!» Турецкому самому в пору было заплакать. «Что с вами случилось? Что? От вашего рассказа будет зависеть и ваше возвращение!» Но, по-видимому, причинно-следственной связи уже не давали с штурмана. Он сжался в комок, словно заново переживая страшные минуты авиакатастрофы, и протяжно завыл. Турецкий пытался успокоить несчастного, но слова плохо доходили до него. Александр был взбешен, что больные заключенные содержатся в таких условиях, и приготовил гневную тираду для посла. Свидание произвело на него тягостное впечатление. Это был отвратительнейший пример того, как государство отворачивается от своих граждан, попавших в беду. Уже в двери турецкий услышал призывное жалобное мычание. Оглянулся, штурман протягивал красные пораненные руки сквозь щели клетки, и в глазах его обозначалась тоска. — Мэлит. Вдруг черная туча закрыла все небо. Человек силился и еще что-то рассказать, но не смог.